Рот почувствовал, что рыдает. Он смутно сознавал, что вокруг собрался почти весь взвод, но это никак не подействовало на него. Наоборот, он испытывал странное и горькое удовлетворение от того, что другие видят его таким, видят его стыд и слабость. Хуже этого уже ничего не может быть. Пусть они видят, как он плачет, и пусть узнают, убедятся лишний раз, что он самый плохой солдат во взводе. Только так он сможет найти путь к примирению с ними. И, пожалуй, это был лучший выход после общей враждебности и стольких насмешек. Галахер снова потянул его за плечо. «Уйди, я не могу подняться!» — закричал рот. Галлахар тряс его со смешанным чувством презрения и жалости, и даже некоторого страха. Как хотелось лечь рядом с Ротом. Он тоже готов был расплакаться от острой боли в груди, появлявшейся при каждом вдохе. Он знал, что если Рот не встанет, то он свалится тоже. «Поднимайся, Рот! Не могу!» Галлахер схватил его подмышки и попытался поднять. Сопротивление этого безжизненного тела приводило его в бешенство. Он бросил рот на землю и изо всех сил ударил его кулаком в затылок. «Вставай, тебе говорят, еврейский ублюдок!» Удар и эти слова подействовали как электрический заряд. Рот почувствовал, что поднимается на ноги и, спотыкаясь, пытается сделать шаг. Впервые его так оскорбили, и на него нахлыл он поток связанных с этим ассоциаций. Мало того, что они судят о нем только по его ошибкам и недостаткам. Они еще винят его во всех грехах религии, в которые он не верит, в грехах расы, который не существует. Гитлеризм расовые теории пробормотал рот себе под нос. Он тащился, переживая только что полученные оскорбления. За что они его так? В чем он виноват? В язвительной атмосфере отношений во взводе постепенно рушился защитный барьер, когда-то созданный ротом вокруг себя. Изнеможение подточило те подпорки, которые как-то еще поддерживали этот барьер, а удар Галахера разрушил его до основания. Сейчас род был абсолютно беззащитен. Он был глубоко возмущен нанесенным оскорблением и страшно расстроен, что не мог поговорить с ними и объясниться. Ведь это нелепо, считал он в глубине души. «Дело вовсе не в расе и не в национальности. Если ты не исповедуешь иудейскую религию, то в чем они могут тебя обвинить?» Да, подпорки рушились. И только теперь в состоянии этой усталости Рот понял нечто такое, что Гольдстейн знал всегда. «Все его поступки отныне будут обобщаться и раздуваться. Люди не только не будут его любить» но и постарается, чтобы надпись на его ярлыке была почернее. Ну и пусть. Спасительный гнев, великолепный гнев пришел ему на помощь. Впервые в жизни им овладел подлинный гнев, воодушевивший его и перебросивший вперед на сто ярдов, затем еще на сто и еще и еще. От удара Галахера страшно болела голова, тело утратило устойчивость, но если бы они не шли, он бы набросился на них и дрался бы до потери сознания. Все в нем кипело, но теперь уже не только от жалости к себе. Ему стало понятно, что он был козлом отпущения, потому что всегда должен быть козел отпущения. В данной ситуации еврей был для них своего рода боксерской грушей, потому что они не могли обойтись без нее. Он был таким тщедушным, а его гнев таким трогательно жалким. Если бы он был сильнее, он смог бы что-то предпринять, и даже теперь, когда он весь... Кипя тащился позади остальных, в нем появилось что-то новое, что-то впечатляющее. В эти несколько минут он не боялся людей. Его шатало из стороны в сторону, голова бессильно болталась на плечах, но он победил свою усталость и шел, сознавая и чувствуя свое тело, один на один с новой яростью, охватившей его «Плоть и кровь». Крот был озабочен. Он остался в стороне, куда упал рот. Впервые он проявил нерешительность. Сказались тяжелый труд командования взводом в течение стольких месяцев и напряжение тех трех дней из Захирна. Он устал и обостренно реагировал на все, что было не так, как должно быть, Мрачность его подчиненных, их усталость, нежелание продолжать марш — все отражалось в нем. Решение, принятое им после разведки Мартиниса, не давало ему покоя.